Глава 5 Подготовка, которую проводил Бэббит перед завтраком, прежде чем бросить на целых полтора часа свою бедную контору на произвол судьбы, была только немногим упрощеннее подготовки всеобщей войны в Европе. Он совсем задергал мисс м а г а у н В котором часу вы пойдете завтракать? «Пусть тогда мисс Бенниген посидит тут. Объясните ей, что если позвонит Биденфелд, пусть скажет, что я уже заказал опись. Да, кстати, напомните мне завтра распорядиться, чтобы Пенниман ее заготовил. И еще, если кто-нибудь спросит насчет дома за сходную цену, помните, что нам надо сбыть с рук тот д о м и ш к а на Бенгар-Роуд. Еще вот что. Еще? Словом, я вернусь к двум». Он смахнул сигарный пепел с жилетки. Потом положил письмо, на которое трудно было сразу дать ответ в стопку недоделанных работ, чтобы непременно заняться им после завтрака. Уже третий день он клал это самое письмо в стопку недоделанных работ. Он нацарапал на клочке желтой оберточной бумаги для памяти п о ч к в 2 и у него было приятное чувство, будто он уже починил квартирные двери доходного дома. Он поймал себя на том, что закурил сигару. Он отшвырнул ее с возмущением, «Черт тебя, дери, ты же бросил курить!» Он мужественно поставил ящичек с сигарами в регистрационную картотеку, припрятал ключ еще дальше, ругательски ругая себя, «Надо здоровье подумать! Больше двигаться! Каждый день ходить в клуб пешком!» «Да так я и буду делать! Каждый божий день хватит разъезжать в машине!» Решив это, он пришел в восхищение от собственной добродетели. Но тут же подумал, что сегодня идти пешком уже поздно. Чтобы завести машину и выехать на главную улицу, ему понадобилось только чуть больше времени, чем для того, чтобы пройти пешком 3,5 квартала до клуба. По дороге он с привычной нежностью поглядывал на дома. Если бы приезжий сразу попал в деловой центр «Зенита», он бы не отличил его от любого города в Орегоне или Джорджии, Огайо или Мэне, а к л а х о м е или Манитобе. Но для Бэббита каждый камень имел свою индивидуальность, волновал его. Как всегда, он отметил, что Калифорния Билдинг по той стороне улицы на три этажа ниже, а следовательно и на три этажа невзрачней, чем его родной Ривз Билдинг. Как всегда, проезжая салон чистки обуви Парфенон, одноэтажный домишко, который рядом с гранитом и красным кирпичом старого Калифорния Билдинг казался чем-то вроде купальни под скалой, он подумал, черт, надо бы почистить сегодня ботинки, вечно забываю. У магазина новейшей мебели и агентства по распространению счетных машин он размечтался о диктофоне, о новой пишущей машинке, которая умела бы складывать и множить, как мечтает поэт об издании Томика стихов или врач о запасе радиа. У магазина готового платья мужской шик он снял левую руку с руля, чтобы потрогать свой галстук, и с уважением к себе подумал, что может покупать дорогие галстуки и платить за них чистоганом. Да-с! А у центрального магазина табачных изделий во всем его а л а з о л о т о м великолепии он прикинул, «Кажется, мне нужны сигары». «Ах, я болван! Совершенно забыл, я же бросаю, это дурацкое курево!» Он посмотрел на свой банк, Национальный горнорудный и промышленный банк, и подумал, как умно и солидно держать вклады в таком роскошном мраморном дворце. Но высшее блаженство он испытал во время остановки на перекрестке, под высоченным зданием второй национальной гостиницы. Машины выстроились стальными рядами, подрагивая, как нетерпеливые кавалерийские кони, пока мимо н е с л и с лимузины, огромные грузовики, прыткие мотоциклы, а на противоположном углу с залитого солнцем каркаса нового здания доносился гул автогенной сварки. И откуда-то в шуме и вихре мелькнуло знакомое лицо, и приятель по клубу толкачей крикнул «Привет, Джорджи!» Бэббит от всей души помахал ему рукой, и по знаку полисмена двинулся дальше в потоке машин. Он радовался, что его машина сразу набрала ход. Он чувствовал себя могучим и сильным, как стальной челнок, снующий в мощном механизме. Как всегда, он старался не смотреть на следующие два квартала, где царили мерзость и запустение старого «Зенита» 1885 года. Проезжая мимо магазина стандартных цен, меблированных комнат «Дакота» и отеля «Конкордия», с дешевыми номерами и приемными гадалок и мозольных операторов. Он стал думать о том, сколько он зарабатывает. Чуть-чуть возгордился. Чуть-чуть расстроился. Еще раз подсчитал давно знакомые цифры. С Лайта заработал 450 монет. Да, налоги. Постой-ка, в этом году надо бы выгнать тысяч восемь чистых, из них полторы отложить. Нет, не удастся. Если строить гараж и... Погоди. 640 монет очистилась в прошлый месяц, значит, за год выйдет... Сколько же это будет? 12 раз по 640, значит, 6 на 12 7200, а... Впрочем, черт с ним. 8000 я как-нибудь заработаю. Ого, не так плохо. Не всякий зарабатывает по 8000 в год. 8000 честных, крепких, полновесных долларов. Честное слово, во всех штатах едва ли наберется пять человек из 100 которые зарабатывают больше дяди Джорджа. Высоко забрался. Конечно, расходов не оберешься. Семейка у меня такая. Бензин тратят почем зря. Одеваются, как миллионеры. До да матери надо посылать 80 в месяц. А тут еще эти стенографистки, к о м е в ы е жоры, готовы последний цент из меня высосать». В результате столь научного планирования бюджета б э б и т почувствовал себя и колоссально богатым, и безнадежно нищим, и вдруг посреди всех этих размышлений он остановил машину, забежал в небольшой магазин новинок и купил ту самую электрическую зажигалку, о которой мечтал всю неделю. Чтобы заглушить совесть, он разговаривал громко и оживленно и даже крикнул приказчику, «Экономию на спичках нагоню, вот и окупится, верно?» Зажигалка была очень красивая. Никелированный цилиндр в оправе под серебро, прикреплявшийся к распределительной доске автомашины. Это была не только изящная вещица. Последний штрих, придающий стиль машине настоящего джентльмена, как гласила реклама, висевшая над прилавком, нет. Зажигалка давала бесценную экономию времени. Не надо было останавливать машину, чтобы прикурить от спички. Так что за месяц или два набегала э к о н о м и и не меньше десяти минут. Бэббит в е л машину и любовался зажигалкой. «Славная штучка. Давно мечтал», — сказал он задумчиво. «Для курильщика просто клад». И тут он вспомнил, что бросает курить. От чёрта горчился он. «Ну ничего, неужели иногда нельзя выкурить сигарку? А потом другим-то как удобно. Куда легче будет подружески разговаривать в машине с каким-нибудь покупателем? Нет, серьёзно, она тут как раз на месте». Классная вещица, честное слово. Действительно, последний штрих. Сразу видно, человек со вкусом. Что ж, неужели я е и этого не могу себе позволить? Неужели я один из всей семьи должен себя отказывать в удовольствии? Нет уж, извините. И владея этим бесценным кладом, испытав столько романтических приключений на протяжении каких-нибудь трех кварталов, он подъехал к своему клубу. В спортивном клубе города Зенита нет ничего спортивного и почти ничего клубного. Но зато он высшее воплощение самого Зенита. Правда, там есть всегда переполненная и прокуренная бильярдная. Существуют при клубе и команды, бейсбольная и футбольная, а в бассейне и гимнастическом зале один из десяти членов клуба иногда пытается похудеть. Но большинство его членов, а их насчитывается 3000 используют клуб как кафе, где можно завтракать, играть в карты, рассказывать анекдоты, встречаться с клиентами и угощать обедом приезжих дядюшек. Это самый большой клуб в городе, и там питают самую неудержимую ненависть консервативному клубу «Юнион», о котором всякий порядочный член спортивного непременно скажет «Затхлая скучная дыра, дерут втридорога. Полно снобов ни одного настоящего компанейского парня. Меня туда ни за какие деньги не заманишь». Однако статистика говорит, что ни один из членов спортивного клуба еще не отказался от приглашения вступить в клуб «Юниан», а 63 из 100 тотчас же выходили из спортивного и не раз потом говаривали в сонной тишине с в я т и л и щ а клуба «Юниан» — его гостиной. Нет, спортивный, в общем, неплохой ресторанчик. Будь там отбор посетителей построже. Спортивный клуб помещался в девятиэтажном здании из жёлтого камня с зимним садом наверху и огромными колоннами у подъезда. Холл с пилястрами из пористого каенского камня, с водчатым потолком и выложенным глазированными плитками полом цвета хорошо п о д р у м я н е н н о й хлебной корочки, походил не то на соборную усыпальницу, не то на винный погребок. Члены клуба влетают в холл, как обычно вбегают в магазин за покупками, когда очень некогда. Так влетел и Бэббит. и сразу заорал компании, с т о я в ш и ю у табачного прилавка, «Здорово, друзья, как дела? Чудная погода, верно?» Они весело заорали в ответ. И Вёрджил Генч, торговец у г л е м и Сидни Филькенштейн, камевоежор фирмы дамского готового платья Паркер и Штейн, и профессор Джозеф К. а Памфри, директор коммерческого колледжа «Верный путь», преподававший там ораторское искусство, деловую корреспонденцию, сценарное мастерство и коммерческую юриспруденцию, И хотя б э б и т восхищался этим учёным мужем и отдавал должное Сидни Финкельштейну, он, знаете, отличный делец и передовой человек, но душа у него лежала к Вёрджилу Генчу. Мистер Генч был председателем клуба толкачей, где еженедельно собирались к завтраку члены местного филиала этой общенациональной организации, чьим девизом была поддержка деловых начинаний и укрепление связей между порядочными людьми. Кроме того, Генч занимал почетное место первого рыцаря в благодетельном и покровительственном ордене лосей и ходили толки, что на следующих выборах его кандидатура будет выставлена на пост великого магистра ордена. Он был весельчак, любил произносить речи и покровительствовать искусству. Когда в город приезжали знаменитые актеры или опереточные певцы, он вечно торчал за кулисами, угощал актеров сигарами, называл по именам, а иногда приводил их на завтраки толкачей, чтобы поразвлечь компанию на д о р о в щ и н к у Громадный, с торчащими кверху волосами, он всегда знал самые свежие анекдоты и ловко играл в покер. Именно после вчерашнего вечера у него в гостях Бэббита весь день разъедала беспокойство. «Как дела, старый Смутьян? Как чувствуешь себя после вчерашнего?» — крикнул Генч. «Ох и не говори, голова трещит». — Ну и задал ты нам угощение, Вёрдж. — Не забыл, как я тебя обставил напоследок? — заорал в ответ б э б и т хотя Генч стоял в трёх шагах от него. — Ладно, ладно, погоди, я тебе ещё всыплю, Джорджи. Слушай, ты прочёл в газетах, как нью-йоркский муниципалитет разделался с красными? — Ещё бы здорово, а? А погода сегодня какая? — Да, совсем весна, только ночь х о л о д н ы е И впрямь х о л о д н ы е Спал нынче под двумя одеялами. «Слушайте, Сид», — Бэббит обернулся к к а м е в о я ж о р у Филькенштейну, «хочу с вами посоветоваться. Купил сейчас электрическую зажигалку для машины, так вот...» «Правильно сделали», — сказал Сид, и даже ученый профессор Памфри, круглый человечек в сером с ы с к р а й костюме, свизгливым, как шарманка, голосом подтвердил, «изящная вещичка, придает стиль машине». «Да, решил, наконец, купить». «Последнего выпуска, так приказчик уверяет, выложил 5 долларов». Вот и думаю, не переплатил ли? Сколько они стоят в универмаге, а, Сид?» Финкельштейн подтвердил, что п долларов вовсе недорого, особенно за такую первоклассную зажигалку, всю никелированную, с проводкой лучшего качества. «Мое мнение такое», — сказал Сид. «И верьте, я это знаю по своему долголетнему коммерческому опыту. Чем лучше вещь, тем она в конце концов обходится дешевле». «Конечно», — добавил Финкельштейн, Какой-нибудь жид хватается за всякую дешевку, но в к о н ц е концов дешевле всего обходятся первоклассные вещи. Вот я скажу о себе. На днях я сменил на своей старой калоши кузов и всю обивку и заплатил 126 долларов 50 центов. Ну и, конечно, найдутся такие, которые скажут дорого. Ой, если б ы мои папа с мамой узнали, они до сих пор живут в захолустном местечке и не могут понять городского человека. Знаете, такие старозаветные евреи. Так они бы, наверное, окочурились, если бы им сказали, что их Сид сразу выложил 126 монет. Но я считаю, что я не переплатил Джордж ничуть. Машинка как новенькая. Конечно, она и так не старая, езжу на ней всего третий год, но уж езжу вовсю. По воскресеньям меньше ста миль не делаю. Ну да о чем я? Нет, вас не надули, Джордж. В к о н ц е концов, первоклассные вещи всегда обходятся дешевле. Правильно, подтвердил Вёрджил Генч. И я так считаю. Живет человек, как говорится, деятельной жизнью, как у нас в Зените. Особенно если вращается в такой среде, как наши толкачи и здешние одноклубники. Не мудрено, что он может замотаться от всей этой суеты и умственного напряжения. Значит, ему надо поберечь нервы и пользоваться только первоклассными вещами. б э б и т кивал в такт каждому его слову подгул голосов и весь расплылся от восхищения, когда Гэнч по привычке под конец сострел «Вот только не знаю, можешь ли ты себе позволить такой расход, Джорджи. Я слышал, что власти на тебя что-то косятся с тех пор, как ты отхватил кусок и т е р н с к о г о парка и распродал его по участкам». «Ну и шутник ты, Вёрдж. Ты меня не дразни, не то я тебе тоже припомню, как ты украл чёрное мраморное крыльцо почтамта и продал по кускам вместо угля». б э б и т в восторге хлопал Генча по плечу и трепал по спине. «Это ещё куда н и шло!» А вот хотел бы я знать, какая акула скупила у меня этот уголёк для своих доходных домов». «Ага, Джордж, крыть нечем», — сказал Филькинштейн. «А я знаете, что слыхал, друзья? Заходит супружница Джорджа в отдел мужского белья у Парчера купить мужу воротнички. И не успела сказать номер, а приказчик уже подаёт ей тринадцатый». «Откуда вы знаете, что он носит тринадцатый номер?» — спрашивает миссис Бэббит. А тот ей говорит... «Если мужчина посылает жену покупать ему воротнички, мадам, значит, он наверняка носит 13 н й номер. Здорово, а? Неплохо сказано. Что, съели, Джордж?» «А я...» — б э б и т пытался придумать такую же безобидную колкость, но вдруг замолчал и уставился на двери. В клуб входил Поль Рислинг. б э б и т крикнул «До скорого, друзья!» и заторопился навстречу Полю. Теперь Бэббит был уже не капризный ребенок, как утром во сне. Ни домашний тиран в столовой, н е матерый делец на совещании с Лайтом и Парди, н е крикливый славный парень-шутник и душа-человек из спортивного клуба. Он сразу стал старшим братом Поля Рислинга, готовым защищать его и восторгаться им с гордой доверчивой влюбленностью, которая была сильнее всякой другой любви. Они с Полем торжественно пожали друг другу руки. Они улыбнулись с таким смущением, будто не виделись три года, а не три дня. Но говорили они так. «Ну как, старый в а р ю г а «Ничего, как будто. А ты, дохлая курица?» «Сам старый ошметок. У меня-то все отлично!» Убедившись таким образом во взаимной привязанности, Бэббит буркнул. «Хорош, тип нечего сказать. Опоздал на целых 10 минут». На что Рислинг фыркнул. «Твое счастье, что ты вообще удостоился позавтракать с порядочным человеком». Оба засмеялись и пошли в умывальную, похожую на термонерона, где над тяжелыми мраморными умывальниками склонялись ряды мужчин, словно преклоняясь перед собственными отражениями в массивных зеркалах. Густые, самодовольные, внушительные голоса отдавались от мраморных стен, гудели под потолком, выложенным молочными спалевой каемкой плитками. Это хозяева города, короли страховых обществ, юриспруденции, минеральных удобрений и автомобильных шин, Устанавливали законы для «Зенита», возвещая, что погода сегодня тёплая, да прямо весеннее, что заработки рабочих слишком высоки, а проценты по закладным слишком низки, что Бэйб Рут — знаменитый бейсболист, благороднейший человек, и что эти черти в театре в о д е в и л ь действительно актёры что надо. И хотя обычно Бэббит гремел уверенней и внушительней всех, сейчас он молчал. В присутствии темноволосого, сдержанного поля рислинга он чувствовал себя неловко, и ему хотелось быть спокойным, ровным, тактичным.